Глава девятнадцатая. Эйвер, меня кто-то толкал, не сильно, скорее легонько, но ощущения все равно были очень странные. Я дважды сквозь сон отталкивал этого неведомого негодяя, но тот не желал униматься. В итоге все-таки пришлось открыть глаза, хоть получилось далеко не с первого раза, но и два зрения сфокусировалось, сон слетел с меня, будто его и не было. Проснулся. Проснулся, проснулся. Восторженно радовался в голове голосок Трита, в то время как сам Лис скакал по моей кровати. Да уж, пробуждение оказалось необычным. Но больше всего удивило, что спал я, оказывается, в своей собственной спальне, в отцовском особняке и, соответственно, в родном мире. Здесь всё было как раньше, не изменилось ничего, будто в моё отсутствие сюда вообще никто не заходил, кроме горничной. Интересно, если это на самом деле так, то где жил Эйвер? Приподнявшись на локтях, я строго посмотрел на Трита, и под моим взглядом тот всё-таки угомонился. Где ты? спросил его. Не знаю. Он явно переживал за Ходейку. Чувствую её, но плохо, будто она далеко, хотя бы в этом мире. И пусть я понимал, что она точно перенеслась вместе с нами, но страх всё равно не желал отпускать. Что если ты осталась там? Вдруг ритуал сработал неправильно. Ведь тред по логике должен был оказаться рядом с ней, а не со мной. И тем не менее, он здесь. Надеюсь, прозвучал ответ Лиса. Он тоже не был ни в чём уверен. Я упал обратно на подушку и попытался собраться с мыслями. Если меня вернуло в спальню, откуда собственно и перенесло, то и Тейра должна быть дома. Увы, её адреса я не знал. Хотя представляю, теперь где находится нужный район. Думаю, когда окажемся поближе, трит легко почувствует хозяйку. А вот это осознание, что в этом мире не нужно скрываться от полиции, душу наполнило чувство облегчения. Мне, если честно, приключений из головы хватило. Теперь очень хотелось отдыха и хотя бы пару дней спокойной тихой жизни. И безумно радовало, что я могу себе это позволить. Решено. Вот найду тейру и поплывём с ней на Айвинские острова. Конечно, она может попытаться отказаться, заявив, что соскучилась по семье и ей нужно учиться. Но я уговорю. Или не на острова, может, наоборот, в тихий домик в горах. Тоже неплохой вариант, и добираться недолго. В дверь постучали. И когда я позволил войти, в комнату шагнул Густов, личный камердинер отца. "Ваш светлость", поклонился немолодой уже мужчина. "Лорд Десмонд желает видеть вас". "Отлично", кивнул я. Передай, что скоро буду. Он в кабинете. Да, кивнул тот. Скажи, что приду через час. Он просил у вас зайти как можно скорее. Густав, я поднялся на ноги. Мне очень хочется есть. Еще сильнее хочется привести себя в порядок. Нет, я, конечно, могу отправиться на удиенцию к Его Светлости прямо сейчас. Но поверьте, плодотворной беседе это никак способствовать не будет. Лучше распорядитесь, чтобы мне принесли завтрак. Обед. Поправил он взглядом, указав на настенные часы, которые показывали 2 после полудня. Да хочужен. Мне вообще было всё равно, как называют ближайший приём пищи, лишь бы накормили. А я так уж и быть, очень постараюсь справиться со своими делами побыстрее, чтобы не заставлять отца ждать. Идёт. Густов посмотрел на меня как-то особенно странно, но кивнул и молча вышел. А я наконец отправился в ванную, прогуляюсь по дому. услышал в голове голос трита. Тот ещё пристукив в дверь нежданного гостя, стал невидимым. Прогуляйся, ответил ему в слух. Заодно послушай, что говорят. Может, узнаешь что-то интересное. От Лисы пришла ментальная волна одобрения и азарта, а потом я просто почувствовал, что он ушёл. Странно всё же у нас с ним связь, будто нить ир, фамильяр, а мой. Хотя, может, тут дело всё же в той же полной магической совместимости, но я не жалуюсь. Совсем наоборот. Макс с вамилляром – это явно нечто уникальное. Наскара, приняв душ, с огромным удовольствием выбрал в своей гардеробной костюм. Никогда прежде простое одеяние не доставляло мне столько удовольствия. Раньше я не особо обращал внимания на ткань собственной одежды и уж точно не наслаждался мягкостью и гладкостью сорочек. Теперь же, после месяца нашей неоткровенного трепья, начал по-настоящему ценить хорошие, качественные вещи. А ведь эти не на самом деле стоили своих денег. Интересно, как ты переносишь этот контраст. Хотя сомневаюсь, что она будет переживать из-за возвращения в собственную бедную реальность после жизни в роли леди. Нет, Тэра не такая. Для неё куда важнее душевный комфорт, чем материальный. Ведь не будь это так, она бы сделала всё возможное, чтобы не возвращаться сюда, а остаться там. Ел я один. Три так не вернулся. Наверное, любопытство лисёнка оказалось сильнее, чем желание утолить голод. Несмотря на свою магическую природу, ему тоже требовалась обычная еда, и мясо этот рыжий хищник обожал куда сильнее любых других продуктов. Но сейчас предпочёл обеду прогулку. Что ж, потом спрошу, что ж так привлекло его внимание. К кабинету отца шёл с холодной решительностью. Этого момента я ждал давно, с того самого дня, как впервые поговорил с Кристал. И сейчас был настроен получить ответы на все свои вопросы. Хотя сомневался, что Герцог мне их даст. Но у меня и без этого было, что ему сказать. Не сомневаюсь, что этот разговор хорошо не закончится. "Добрый день, отец", сказал я, получив разрешение войти. В кабинете всё уже много лет оставалось по-прежнему. Стены были отделаны деревом, Антикварная мебель из редкого чёрного дуба сияла чистотой, книги на полках стояли в чётком порядке, известном одному лишь герцогу. Мне он с детства запрещал к ним даже прикасаться, но я всё равно ещё в юности перечитал их все. "Рад, что ты всё-таки почтил меня своим присутствием", ответил он вместо приветствия. Папа сидел за своим столом, и сейчас, поймав его холодный, тяжёлый взгляд, я вдруг с теплом вспомнил Дезмонда Холденса. простована у серьезного мужчину, готового на все ради своей семьи. Сердце уколола противная зависть. Да, сейчас я завидовал тому, второму Эверу, потому что у него было то, что не купишь ни за какие богатства и чего я всегда был лишён: настоящая любящая семья. Пришел при первой же возможности, сказал ему чистую правду и, не дожидаясь разрешения, сел в одно из пустующих кресел. После нашей встречи на балу в день зимнего солнца я был уверен, что ты ещё долго здесь не появишься, но, видимо, совесть у тебя всё же есть, ровным надменным тоном проговорил отец. Полагаю, ты готов извиниться перед матерью. За что? вопрос вырвался сам. Я-то понял, что тут уже накуролесил мой двойник, но всё же не мог не спросить. Считаешь не за что? хмыкнул отец. Или полагаешь, что делать ваш конфликт с Изабеллой достоянием гласности? Была хорошая идея. Те оскорбил её, прилюдно. Я, вот у Шейвер, удружил. Но знаю эту женщину, которую даже в мыслях не хочу больше звать матерью. Это вполне возможно. Она явно не молчала, потому что, насколько я понял, в отличие от меня самого, Тотиф грубить без очень веского повода точно бы не стал. Вот та она говорила мне лишь приятные вещи. Совсем не важно, что она говорила. Изабелла, твоя мать, строгим тоном сказал Герцк. И вот этой фразой сам подвёл наш разговор к тому, ради чего собственно я сюда явился. Она мне не мать, ответил спокойно, выдерживая взгляд отца. Теперь я знаю это точно. И мне безумно интересно, где же та женщина, которая произвела меня на свет. Отец сглотнул, но вот в лице не изменился. Виж немного участило из дыхания, и на шее стало сильнее видна жилка. Что за глупости ты несешь? – выдох он с насмешкой. А я смотрел на него, разглядывал знакомые из детства черты и глупо пытался найти ему оправдание. Папе сейчас всего сорок три. Внешне он довольно молод, подтянут, в темных волосах ни намека на седину. Возможно, женщины даже считали его красивым, но до меня ни разу не доходили слухи о наличии у него любовницы. Эведит свою жену точно не любил. Наверное, быть у нас другие отношения. Я бы рассказал ему правду о жизни и другом мире, о Кристал, Дезмонди и их детях, о том, что у них далеко не всегда есть деньги, даже на мясо и сахар. Увы, мы никогда не были с папой приятелями. Он держался со мной отстранённо и холодно. И если бы не наше внешнее сходство, я бы решил, что и ему не родной сын. Но тут уж сомнений не было. И все же сейчас мне отчаянно хотелось услышать правду именно от него. Вот только, судя по взгляду, ничего мне не скажет. Папа, я вздохнул. Знаешь, так уж вышло, что у меня открылись глаза на многие вещи. И помимо этого я понял, что из-за Балоходанс ненавидит меня именно потому, что я ей не родной. Более того, есть подозрение, что моя мать ведьма. Ее имя Кристал. Отец изогнул губы в ироничной усмешке. И откинувшись на спинку своего массивного кресла, скрестил руки на груди. И какая же гадалка сообщила тебе весь этот бред? Его голос звучал издевательски. Он снова давил авторитетом, и это только сильнее обесило. Отец, мы взрослые люди. Или ты считаешь, что я не имею права знать правду? Мой голос все еще звучал довольно мирно, хотя внутри уже бушевало раздражение. Ты знаешь правду, Эвер? Странно, что называю себя взрослым. Ты всё ещё веришь сказки? Или дело не в наивности, а в глупости? Он усмехнулся. Но теперь я понимаю, почему ты устроил скандал во дворце. Почему решился на оскорбление Изабеллы? Это низко и заслуживает наказания. Он сделал паузу, продолжая давить взглядом и авторитетом. Но мне вдруг стало всё равно, а душу заполнило чувство полного и откровенного разочарования. Да, он прав. Я наивный дурак, но не потому, что верю в сказки про настоящую мать, а потому, что понадеялся узнать правду от отца. Ты сегодня же извинишься перед герцогиней и жить отныне будешь только дома. Мне надоелы твои бесконечные отлучки, а в качестве наказания я лишаю тебя половины месячного содержания. Отец говорил все это с легким удовлетворением. Я же слушал его с горькой улыбкой человека, у которого на самом деле нет. И никогда не было родителей. И вдруг пришло понимание, что этот клубок давно пора разрубить. Хватит. Я поднялся на ноги, но говорил почти без эмоций. Достало. Знаешь, я тут внезапно понял, что такая семья мне не нужна. Не нужны твои деньги, твой титул, даже твоя фамилия. Хочешь, забирай всё. Но я ухожу. Ритуал исключения из рода проведу уж как-нибудь сам. И не советую затягивать с новым наследником. Ты ещё можешь успеть воспитать его так, как тебе надо. А я, когда создано недоразумение, предпочту самоустраниться из твоей жизни и жизни твоей змеи супруги. Я развернулся к выходу, правда, успел сделать всего три шага. Ты в своём уме, выпалил папа. Едва ли не впервые поднял на меня голос. Представляешь? И даже в добром здравии. Отозвался, обернувшись. Понимал, что сейчас мы, скорее всего, по-настоящему поругаемся. Но мне даже хотелось этого. Я был готов на многое, чтобы выплеснуть переполняющий меня обиду и негатив, которые копились там годами. А если я приму твои слова за правду, и на самом деле исключу тебя из рода? И хидно бросил отец. Так я этого и добиваюсь, заявил, повторив его злую улыбку. Избавь меня уже официально от обязанности называть тебя отцом. от твоей злобной жены-матерью. Поверь, я прекрасно проживу без необходимости на каждом светском мероприятии играть роль примерного сына. Освободи меня от этих оков, от этой семьи, которую и семьёй-то назвать нельзя. Сделай это должением нам всем. Изабелла, первое, скажет тебе огромное спасибо. Я лишаю тебя всего содержания, рявкнул Герцог. Отлично. Я этого и добивался, сказал мне, не отводя взгляда. Ладно. Пойду соберу вещи. Кстати, магмобиль, который ты подарил мне на двадцатилетие, и который так и стоит в гараже, я тоже заберу. Он по документам мой, как и дом в Гранже, который завещал мне дед. Ну а больше ни на что не претендую. Ты понимаешь, что делаешь? На что будешь жить? возмущённо выдал Герцик. Пойду магмобиль ремонтировать, пожал плечами. У меня неплохо получается. А там, может, свою мастерскую открою или даже несколько Кстати, на случай, если вдруг решишь все же забрать, у меня еще и имя рода. Сообщи, пожалуйста, фамилию моей настоящей матери. Айсет, бросил он. Нет, не Изабелла, вздохнул. Ладно, я предполагал, что так и будет. Потому найду ее сам. И кстати знаешь, если бы ты был с ней, у вас бы разились еще двое детей. Милая девочка и умный серьезный мальчик. И звали бы их Ришана и Дейс. Сейчас бы им было 13 и 15 лет, но я развел руками. Увы. Отец побледнел. Теперь он смотрел на меня так, словно видел перед собой привидение, а в его руке с характерным звуком треснуло печье перо. Даже сейчас я надеялся, что он хоть что-то скажет, но Герцик молчал. Прощайте, лорд Ходенс, сказал я с горечью. Жаль, что не смог оправдать ваших ожиданий, и жаль, что вы так и не смогли стать мне любящим отцом. С этими словами я вышел за дверь, а спустя несколько секунд об нее вдруг с грохотом и звоном что-то разбилось. Поздравляю, Ивер, тебе впервые в жизни удалось настолько вывести из себя собственного отца, что он дал волю своему гневу. Сомнительное достижение. Открыв для лисенка дверцу магнобиля, я убедился, что он запрыгнул на сиденье и только потом занялся багажом. Горничные помогли мне собрать все. Я не оставил в этом доме ничего, что было хоть немного дорого сердцу. Забрал одежду, личные артефакты, все свои книги и записи, даже некоторые детские игрушки. Здесь они все равно бы скоро отправились в костер или на мусоро переработку, а так может кому-нибудь подарю. Попрощался с нашей экономкой. Она всегда была ко мне добра и даже не поленился пойти к Изабель. И лично сообщить ей, что добровольно отрекаюсь от рода и ухожу из их семьи. Если честно, никогда не видел у нее настолько сияющую улыбку. Она в этот момент впервые показалась мне вполне симпатичной, и даже полнота ей странно шла. Ясно дело, что счастливого пути она мне не пожелала. Думаю, даже бросила мысленно в спину пару проклятий. Хорошо все же, что она не ведьма, а от магических вредных плетений у меня есть отличный амулет. Вопрос куда ехать тоже не стоял. Ли давно предлагал пожить у него, и я решил воспользоваться этим предложением. У меня даже ключи от его квартиры имелись. Пока буду искать себе жильё, поселюсь там, а дальше посмотрим. На личном счету лежала довольно приличная сумма, на первое время точно хватит. Квартира Ли находилась в центре города, у самой реки и располагалась на последнем, третьем этаже. Самого друга дома не оказалось, поэтому переносить вещи из магмобиля мне пришлось самому. Лис скакал вокруг меня, ему явно здесь нравилось. Он даже выбрал себе место в кресле у камина. Что ж, придётся им с Лией теперь решать самим, кто будет там сидеть. Закончил я, когда за окнами начало темнеть. Наверное, мне стоило всё же обзвонить новым Макфоном, связаться с Лиаром и сообщить, что мы с ним теперь соседи. Но это всё не казалось мне первостепенно важным. Куда сильнее хотелось прямо сейчас отправиться к Теире. К тому же Лис заявил, что снова отчётливо её чувствует. И мы поехали к ней. Да, снова вместе. Лисёнку вообще понравилось кататься на заднем сиденье. Дорогу до Колдовского района я знал только в той реальности, его называли районом магов. Пришлось поплутать между одинаковых серых пятиэтажек, чтобы найти ту самую Нужный дом 3 тут указал, как и нужный подъезд, но номера квартиры сказать уже просто не мог. Для этого ему пришлось бы банально пробежаться по всем этажам. И мы бы так и поступили, ночью удачно наткнулись во дворе на двух мужчин. Стоя у ярко горящего фонаря, они активно что-то высматривали под капотом магмобиля. К ним-то я и решил обратиться с вопросом. "Господа, добрый вечер", проговорил, подойдя ближе. Прислушался к работе заведённого двигателя. И нахмурился. Наверное, я по тому и сказал не то, что собирался. Разрешите гляну. Кажется, мне неизвестно, что именно у вас неисправно. Они посмотрели на меня со смесью раздражения и недоверия. Ясное дело, мак, да ещё и богато одетый, мог вызвать у них только отрицательные эмоции, но послать меня всё же никто из них не решился. Один даже отошёл от капота, уступая мне место. Стоило оказаться ближе к внутренним агрегатам и устройствам, я будто попал в свою стихию. А неисправность обнаружил настолько просто, словно она сама меня позвала. Видите вот этот шланг и эти болты, проговорил, указав на нужное место второму колдуну. Тут плохо установлено соединительное кольцо, потому внутрь попадает воздух, а оттуда бежит топливо. Заглушите, дайте остыть, а потом просто снимите и поставьте обратно, но правильно. И болты затянуть надо. Из-за них вот эта крышка дребезжит и может быстро износиться. Теперь недовериво в взгляде сменилось удивление. Мне же ее только сегодня из ремонта вернули, сказал седовласый да, мужчина, сняв с головы шапку. Я ехать собрался, она дрыгаться начала, как припадочная. Это из-за воздуха, кивнул я. А вы маг-механик? Поинтересовался он, и в то не слышалось уважения. Почти, не стал врать я. Но в магмомобилях копаться люблю. Спасибо. Вроде даже искренне поблагодарил Колдун и повернулся ко второму. Заглуши, пожалуйста, это. Тот кивнул и выполнил просьбу, а потом снова вернулся к нам и спросил: "Долго ждать?" "Полчаса минимум", прикинул я. "Сейчас лезть туда просто опасно. Стоит снять трубку, и оттуда повалит раскалённая жидкость и обжигающий пар". "Эх, сокрушённо сказал этот самый товарищ. Слишком долго. Даван тебе, брось ему, товарищ. Твоя тыка как раз собраться успеет. По получаса это немного. Я мигом понял, кто передо мной. Генералы, насколько помню, звали Эдгар Соун, но в той реальности я его ни разу не видел. Зато в этой судьба сама нас столкнула. Вы мистер Соун, спросил я прямо. Тот кивнул, и его взгляд снова стал колючим и недоверчивым. Моё имя Эйвер Ходенс. Я приехал к тебе Решил сразу говорить правду. Судя по тому, как резко изменилось выражение его лица, моё имя ему было хорошо известно и явно не с лучшей стороны. На мгновение показалось, что сейчас он просто двинет мне по лицу. Колдон даже сжал пальцы в кулак, но каким-то чудом умудрился сдержаться. И чего ж вам ещё надо от моей дочери, лорд Ходенс? – спросил он откровенно ядовитым тоном. Разве она мало пережила по вашей милости? Так, видимо, мне предстоит ещё один сложный разговор с отцом. К счастью, на этот раз не с маим. Мы можем поговорить наедине, спросил, глядя ему в глаза. Он бросил взгляд на товарища, но всё же кивнул и направился в сторону. Я пошёл следом. Остановился мужчина у невысокого деревца, щедро облепленного снегом, и молча поднял на меня выжидающий взгляд. Я виноват перед ты, решил начать с покаяния. Но она меня простила. Да, пока не доверяет полностью, но мы работаем над этим. Не знаю, рассказала она вам или нет? Рассказала, перебил Колдун. И про параллельный мир, и про ваши там деяния, и даже про инициацию, которой вы, лорд Ходенс, имели непосредственное отношение. Вот это было не самым верным ходом с ее стороны. Боюсь, что по лицу сегодня все-таки заработаю. Уже хотя бы за то, что посмел переспать с его дочерью. Зачем мы пришли? Устало спросил мистер Сол. К Тейре. Она уезжает. Как только Карита Арвинс сможет ехать, мы отвезем ее в Швар. Зачем? Этот вопрос прозвучал куда эмоциональнее, чем следовало. А Калдун горько усмехнулся и поведал мне крайне неприятную историю о суде, намерении властей запечатать Дортеиры и о счастливом смягчении приговора. Говорил отрывисто, бегло, не вдаваясь в детали, но общая картина стала мне ясна. Нет, ни в какой Швар она не поедет, заявил решительно. Я всё улажу. Обвинения будут сняты. И как же вы собираетесь это сделать? спросил он с иронией. Пойду к королю, вместе с тобой сходим. Я и давно обещал организовать аудиенцию, а тут даже повод подходящий. Вот завтра с самого утра отправимся. К тому же, мне тоже есть, что ему сказать. Кому? чуть обескураженно спросил отец Стейры. Гердеру, нашему незабвенному монарху и моему драгоценному кузену, пояснил я. И добавил чуть мягче. Поверьте, мистер Соун, я никому не позволю навредить Тэй. Почему? Она же просто ведьма. Такие как вы называют нас низшими. Потому что это моя ведьма, и потому что она дорога мне. Насколько? поинтересовался мужчина, сверля меня странным взглядом. Очень дорога, признался. А ещё между нами полная магическая совместимость и фамильяр. Поверьте, ей не нужно ехать в Шивар. Если она туда попадёт, исправить всё будет в разы сложнее. Мистер Соун отвёл взгляд. Думаю, он понимал всё это, но пытался выбрать меньшее из зол. За ней могут прийти в любой момент, вдруг сказал он. Если не ехать в Шавир, то ей нужно спрятаться. Дома оставаться нельзя. Вот об этом не беспокойтесь. Я отвезу тэй туда, где никому не придёт в голову её искать. И куда же? К моему другу. Он маг. И видим, откровенно недолюбливают. К нему полиция просто не сунется. Почему вы так в этом уверены? Потому что он сын министра финансов, ответил я. Мистер Саунд смерил меня еще одним недоверчивым взглядом, о чем-то недолго задумался и вдруг кивнул. Хорошо, сказал явно не пребывая в восторге от собственного решения. Там ее точно искать не будут. Но знаете, лорд Ходенс, если обидите мою дочь, я найду способ вас уничтожить. Его взгляд был колюч и чрезвычайно серьёзен. Этот колдун явно мог подтвердить делом свои слова. Уверен, он ни за что бы не отпустил со мной Тейру. Найтись у него прямо сейчас иное хорошее решение. К счастью, на сей рас обстоятельства сложились в мою пользу. Это сознание того, что эту ночь моя ведьмочка проведёт со мной, за спиной будто появились невидимые крылья. Одни боги знают, чего мне стоило сдержать торжествующую улыбку. Ждите здесь. Сейчас схожу за тейкой, сказал мужчина и ушёл, скрывшись в недрах подъезда. И это были лучшие слова, что я слышал за весь день.